Глава четвертая. Желто-черная спинка. Утром я проснулась от непонятного и громкого жужжания, как раз прямо над моим ухом. Ну, как говорится, обжегся на молоке, дуй на воду. А учитывая, что после укуса пчелы прошло не так много времени, да еще я была уверена, что если в моем привычном мире антигистаминное мне могли вколоть в любой первой попавшейся клинике, однако здесь с этим наверняка все было намного сложнее. поэтому резко скатившись с дивана, я упала на деревянный пол лицом вниз и накрылась покрывалом, которое успела с него стащить. так я лежала несколько минут, пока не поняла, что вроде как бояться больше нечего. откинув покрывало, осмотрелась и тяжко застонала, вдруг вспомнив о том, где я нахожусь и почему. я стояла посреди обветшалой гостиной, в которой не было ничего, кроме старого дивана, на котором я как раз и спала. оказывается Он был настолько древний, что из продрявленной обшивки торчали пружины и деревянный каркас. Хмыкнув, я удивилась, как мне вообще удалось на нем поспать и довольно неплохо выспаться. Гостиная оказалась довольно просторной, в ней могло бы поместиться много мебели. — Ну, Женечка, ты это удачно так попала! — скептически произнесла и, поднявшись до щатого пола, увидела, что моя сорочка теперь вся грязная. А ведь это единственная одежда, которая у меня была. То немногое, в чем меня выгнал из своего столичного особняка мой благоверный. Не густо, мягко говоря. Я сделала несколько шагов в сторону камина и подняла глаза к потолку. Кирпичная труба была в хорошем состоянии, что давало надежду на то, что дом можно согреть. В целом он был пригоден для жизни, если закрыть окна, из которых дуло так сильно, что мои руки моментально заледенели. Этим я и решила заняться прямо сейчас. Укрывшись покрывалом, я поняла, что в гостиной, как оказалось, было два окна. Одно было застекленным, второе тоже, но сейчас оно было открыто, словно кто-то из этого дома убегал так быстро, что решил это сделать через окно. К нему-то я и направилась. Но вот закрыть раму не получилось, так как из-за перекоса дома его заклинило. «Хм, и что с этим делать?» Отдавать последнее покрывало, чтобы закрыть окно, я категорически не желала. Пришлось думать дальше. Но все же одну раму я смогла закрыть, а вот со второй ничего не выходило. Выглянув наружу, я заметила, что, оказывается, у окон есть ставни, которые сейчас были открыты. Но их же можно было закрыть и остановить поток холодного воздуха с улицы. То, что в гостиной станет темнее, меня не смущало. Главное — сделать дом теплым. Все остальное сейчас было неважно. Протянув руку, я закрыла деревянные ставни одну за другой и закрепила крючок на железной петельке. Вот так-то. Улыбнувшись, я даже ощутила, как внутри дома становится теплее, но не настолько, чтобы можно было ходить и не содрогаться каждый раз от завывания ветра. А он не только завывал, но и проникал внутрь. Поэтому, выйдя из гостиной, я вдруг ощутила реальный масштаб бедствия. Входная дверь открывалась и закрывалась, словно жила своей жизнью и пропускала тот самый холодный ветер, который и отстужал здесь все, что только можно. Подбежав, я закрыла дверь и поняла, что вчера поздним вечером не удосужилась ее запереть. Сейчас я осознала свою ошибку и закрыла дверь на щеколду, а потом заглянула на кухню и ахнула. Я с недоумением наблюдала за тем, что происходило в центре кухни, и не могла понять, что же я вижу. Громкое жужжание, словно рой пчел, заставлял подгибаться колени и ощущать холодный пот, стекающий по спине. Это был настоящий хаос, который, казалось, только разрастался с каждой секундой. На деревянном столе в центре кухни, размером с человеческий рост, крутился вихрь. Он собирал все предметы, которые попадали в его поле зрения, с настенных полок, с соседних столов, из грязного пола. но вскоре все это снова падало на пол, уже в сломанном или разбитом виде. — Что это такое, мамочки мои? — крикнула я в воздух, потому что шумную воронку перекричать было очень сложно. — Я пытаюсь тебе помочь! — услышала приятный детский голосок, резко оглянулась. — Здесь что, были дети? Но где? Почему я никого не заметила? — Кто это говорит? — закричала испуганно и, сделав шаг назад, уперлась в деревянный косяк. «А ну, покажись, кто бы ты ни был!» «Подожди, Евангелина, я еще не все здесь убрал. Надо, чтобы было чисто и все разложено по полочкам». «Я не знаю, кто ты, но, кажется, ты только все портишь!» — крикнула я, вглядываясь в ветряной вихрь и замечая длинные зайчьи уши, а еще желтую попку. «Я еще немного, и ты увидишь, как красиво здесь станет!» Я лишь покачала головой, понимая, что, если не вмешаюсь, то от кухни ничего не останется. Поэтому, сделав шаг вперед, я запустила руку в вихрь и ухватила непонятное существо за лапу. Она оказалась удивительно мягкой и пушистой. С этими мыслями я резко потянула зверька на себя, буквально вытащив его из вихря, который тут же стих. На стол и пол упали остатки посуды, сломанных вещей и кусков грязи, который, кажется, этот вихрь собрал со всех уголков кухни. «Ты кто такой?» — спросила я, глядя на зверька, который жужжал, как шмель, и напоминал кролика своими ушками и полосато желто-черной попой.